Голова 7. Знамена в большой столовой лениво повисли, как будто их сморила полуденная жара. Оли вошел, сильно, но нарочито прихрамывая. Ноги его выздоровели очень быстро. Тару здесь не появлялся. В столовой было около десяти человек. Они ели стоя, видимо, обед неофициальная церемония. Он направился к столу, за которым сидели трое пятых. Увидев его, они вскочили, торопясь принести ему свои приветствия. Когда все было закончено, Олли сел спиной к присутствующим, чтобы показать, как он доверяет им. Хотя это было далеко не так. Достопочтенного Тару вызвали на собрание священных старцев. Поэтому пятые решили, что светлейший Шансу не станет их новым начальником. Они успокоились и вели себя почти дружелюбно. «Я думаю, ему предложат стать правителем», – небрежно заметил Уолли, – «по крайней мере временно». Он взял булочку, немного мягкого желтого сыра. Слуга принес ему кружку слабого пива. Улыбнувшись, глядя на свою вежливо молчавшую, но явно заинтригованную аудиторию, Оли продолжил. «Сегодня утром я отказался от этого места. У меня есть другой приказ». «Приказ?» — в ужасе повторили сразу двое. И вот Оли с набитым ртом вкратце рассказал им свою историю. «Не помешает создать вокруг себя некоторую божественную дымку». Он не мог понять, насколько они ему верят. Потом один из них ушел, пришел другой. Тот, который уходил по пути, перекинулся парой слов с четвертыми. Этот рассказ очень скоро узнают все. Вернулся Тару. Его сопровождал Трасингджи пятого ранга. Этот огромный темно-волосый толстяк был похож, ближайшим другом достопочтенного. У него были удивительно белые брови, а на макушке лысина. Цветущий от удовольствия Тару принимал поздравления. «Конечно, это всего лишь временное назначение, до тех пор, пока не найдут седьмого. Если только седьмой сможет сюда добраться», – подумал Уолли. Он медленно ел свой обед, поджидая Нанджи и желая не упустить момент, когда Тару останется один. Но ждать ему не пришлось. Едва закончив свои уверения в том, что светлейший и его вассал – самые дорогие гости в казармах и могут оставаться здесь сколько пожелают, Тару вдруг перегнулся через стол. Протянул у Оли руку и разжал ладонь. На его ладони лежал камень. По весу вроде бы тот же, но Оли положил его в другой карман, чтобы проверить, не уменьшился ли его размер. «Вам угодно что-нибудь еще светлейший?» спросил новый правитель немного недовольным тоном. «Как мы можем сделать ваше пребывание здесь более приятным? Время расплаты». Но Тару выбрал это большое скопление народа, чтобы не поздравлять гостя с тем, что он не ошибся в честности Нанджи. «Только одно», — сказал Уолли, и, решив доставить себе удовольствие, окинул взглядом явно озадаченные лица. «Как все вы, конечно, знаете, совсем недавно я провел пару ночей в менее благоприятных условиях». Все беспокойно нахмурились. «Джентльмены о таких вещах не говорят». «Узников приковывают за обе лодыжки», — продолжал Уолли. «Через несколько часов боль становится просто невыносимой. Это какое-то нововведение, или так было всегда?» Таро ожидал чего угодно, но только не разговоров о тюрьме. «Насколько я помню, так было всегда», — сказал он, не спуская с Оли глаз. «Значит, если сейчас кое-что изменится, это останется на многие годы?» «А некоторых из заключенных признают невиновными. Если одну ногу освободить, это даст гораздо больше свободы движения. Неужели богине угодно такие муки? Разве это справедливо?» Воины удивленно переглянулись. «Нечего сказать, странная мысль. Кому до этого дела?» «Если к камню подобраться достаточно близко, то его можно поднять», — возразил Тару, нахмурившись. «Сомневаюсь», — ответил Оля. «С одного конца его поднимают двое рабов. Давайте пойдем туда, и я сам попробую. Если и я не смогу, то уж мало кто сможет. Эти глыбы очень гладкие и скользкие». Тару, кажется, что-то решил. «Вы это очень верно подметили, светлейший. На своем новом посту я непременно этим займусь». И если успею, я прикажу сделать в тюрьме новую крышу. Теперешнее положение, несомненно, не воздает чести богине. Какую щедрость проявил побежденный. Но вскоре Оли понял, что этот выигрыш самому Тару не будет стоить ничего. Тару не переставал время от времени бросать взгляды на меч у Оли. Люди заканчивали обед, вставали и уходили. И вот остались только Тарасингджи и Тару. Потом появился Нанджи. Он обошел вокруг стола, чтобы удостовериться, что Оля его увидел и знает, что он вернулся. Или, может быть, просто для того, чтобы все на него посмотрели. Складки на его желтой юбке из отличного полотна казались такими же острыми, как и его меч. На нем были замшевые ботинки цвета масла, а украшенные тиснением ремни просто светились. У самого Эфеса, его нового меча, мерцал серебряный зажим для волос. Он тяжело дышал, как будто прибежал сюда бегом. Тару и Тросингджи взглянули друг на друга. Они стали избегать взгляда светлейшего Шансу. Этого следовало ожидать. Находясь в обществе, седьмой должен сохранять достоинство. И Оля покраснел, сдерживая распирающий его смех. Площадка для тренировок представляла собой большой двор, огороженный стеной только с одной стороны. Венчала площадку некое подобие крыши. Однако ветер здесь гулял вполне свободно. На стене висели несколько зеркаловый весь рост и вешалки для массы карапир. Была еще небольшая галерея для зрителей. Здесь Оли я остановился на минуту, намереваясь все осмотреть. Нанжи пританцовывал от нетерпения. Ему хотелось поскорее приступить к первому уроку, который проведет этот непревзойденный воин. Послеполуденное солнце просто бушевало. Задыхаясь от жиры, на площадке парадов собирались воины. Они стояли небольшими группами и вяло переговаривались. Оли смотрел, какого цвета у них юбки и если можно было увидеть, какие у них ботинки. То же самое он делал и выходя из столовой, так как теперешнее великолепие Нанжи еще больше подчеркивало его прежнюю нищету. У Оли хотелось знать, много ли здесь бедных воинов. Он не нашел ни одного. Возможно, Нанжи весь свой заработок отдавал родителям. Возможно, он все тратил на женщин. Или, может быть, он один, единственный честный человек во всей охране? Вот их заметили. Через несколько мгновений все натянули маски и встали парами, наклоняясь вперед и назад, поднимая тучи пыли и с энтузиазмом стуча рапирами. «Кажется, мы вдохновили их действиям, заметил Уолли с сарказмом. «Прошел слух, что вы уезжаете, светлейший. Воины показывают, на что они способны». «Ну да». Уолли стал внимательно присматриваться ко всем движениям глазами Шансу. «Что-то я не пойму, здесь все так дерутся или это дополнительные тренировки для отстающих?» Нанджи удивился. «Так дерутся все, мой повелитель!» Он стал показывать то на одного, то на другого, предсказывая, кто сможет на днях повыситься в ранге, а кто не выдержит испытания. «Помни, что ты не должен повторять того, что я тебе говорю», сказал Уолли, подумав. «Мое мнение вот какое. Жирные утки на птичьем дворе, и те движутся более ловко, чем эти остоловки. Мой повелитель!» «Да-да», — уверил его Уолли. Здесь нет ни одного третьего, который бы дрался, как подобает третьему, и ни одного четвертого, который бы дрался, как четвертый. Я бы их всех понизил, по крайней мере, на один ранг». Нанжи, кажется, встревожился, но ничего не сказал. Похоже, что мало кто из этих воинов когда-либо участвовал в настоящем бою. Они перегоняли узников, запугивали паломников, и кроме этого никаких подвигов за ними не числилось. Глядя на них, казалось, что они ни разу не получали хорошего урока. Но ведь Тару — опытный воин, неужели ему это все равно? «Сколько в охране вторых?» — неожиданно спросил Оли, не спуская недоверчивого взгляда, с этого сборища не умех. «Не считая меня двенадцать, мой повелитель, и сколько из них сильнее тебя? Двое, может быть, трое», — ответил Нанджи смущенно. Оли повернулся к нему, Нанджи покраснел. «А ты скольких побьешь?» «Троих», — пробормотал Нанжи. «Что?» Так не может быть. Брио говорит, что у меня очень хорошая защита, мой повелитель. Меня трудно ударить. Уолли нахмурился. Или его подводит опытный Шансу, или здесь что-то не так. Но вдруг на дальнем конце двора он заметил нечто странное и на время забыл о проблемах Нанджи. Это было какое-то массивное сооружение из балок и перекладин. И ни он, ни Шансу не знали, что это такое. Рядом в бочке стояли длинные палки, похожие на бильярдные кии. «Это что за чертовщина?» — спросил он, не в состоянии поверить в зарождающуюся догадку. «Место для порок, мой повелитель!» Оля резко развернулся и стал смотреть на своего вассала. «И кого здесь порют?» «В основном рабов», — Нанджи пожал плечами, «а некоторые наставники и своих подопечных. И они хотят, чтобы из тех, кого порют, как рабов, получились воины!» Олли опять посмотрел на место для порок, а потом на воинов. «Пошли-ка отсюда!» — сказал он, «а то мой обед выйдет обратно!»